После обеда, если свидание в Булонском лесу или в Сен-Клу было назначено рано, Сван, встав из-за стола, уезжал так поспешно, особенно когда собирался дождь, и можно было опасаться, что верные разойдутся раньше обычного, что однажды принцесса де Лом, у которой обедали поздно, и Сван уходил еще до кофе, чтобы успеть встретиться с вердюренами на острове в Булонском лесу, заметила – Право, если бы Свану было на 30 лет больше, и он страдал недержанием мочи, то его поспешный уход можно было бы извинить. Но всё же он издевается над обществом. Он говорил себе, что очарование весны, которым он не может насладиться в Камбре, будет им найдено, по крайней мере, на Лебедином острове или в Сен-Клу. Но так как он мог думать только об Адетте, то не знал даже, ощутит ли он запах листьев и светила ли луна. Появлению его приветствовалась коротенькой фразой из сонаты, исполнявшейся в саду на ресторанном рояле. Если рояль в саду не оказывалось, то вердюрены принимали все меры, чтобы он был туда доставлен из кабинетов или из общей залы. Объяснялось это вовсе не тем, что Сванс снова вошёл к ним в милость. Нечуть, но мысль организовать затейливое развлечение для кого-нибудь, даже для человека, которого они не любили, вызывала у них во время необходимых приготовлений мимолётные и неглубокие чувства симпатии и сердечности. Иногда он говорил себе, что вот проходит ещё один весенний вечер, и принуждал себя взглянуть на деревья, на небо, но возбуждение, в которое приводило его присутствие адетты, а также легкий озноб, не покидавший его с некоторых пор, лишали его спокойствия и душевного равновесия, этого необходимого фона для восприятия впечатлений, доставляемых нам природой. Однажды, приняв приглашение вердюренов пообедать вместе с ними, Сван заявил за столом, что на следующий день ему необходимо быть на банкете, устраиваемом группой его старых товарищей. В ответ на это заявление Адетта воскликнула во все уши слышные в присутствии Форшвиля, который был теперь одним из верных, в присутствии художника, в присутствии Катара. Да я знаю, что у вас завтра банкет. Я увижу вас, значит, только у себя. «Но приходите не очень поздно». Хотя Сван никогда еще не относился сколько-нибудь подозрительно к знаком дружеского внимания Адетты, обращенным к тому или другому из верных, но ему было очень приятно, когда она признавалась таким образом при всех со спокойным бесстыдством в их ежедневных вечерних свиданиях, в его привилегированном положении возле нее, то есть в том, что она не могла что ему оказывается предпочтение. Конечно, Сван часто сознавал, что Аде это ни в какой мере не была женщиной замечательной, и верховная власть, которую он располагал над существом, стоявшим столь бесконечно ниже его, не содержала в себе ничего сколько-нибудь лестного, так что её не стоило хвастать перед верными. Однако с той поры, как он заметил, что многим мужчинам Одетта казалась женщиной обольстительной и желанной, а баяние, заключённое для них в её теле, пробудило в нём мучительную потребность добиться безраздельной власти над нею, подчинить себе самые сокровенные движения её сердца. И он начал придавать огромное значение минутам, проведённым у её вечером, когда он усаживал её себе на колени, заставлял говорить, что она думает о той или другой вещи, когда перебирал те единственные земные блага, обладание которыми было ему ещё дорого. Вот почему после этого обеда он отвёл Адетту в сторону и стал горячо благодарить её, стараясь показать ей размерами своей признательности, какие огромные наслаждения она способна была доставить ему. самым высшим из этих наслаждений было оградить его на время, пока будет длиться его любовь, и он будет уязвим в этом отношении от приступов ревности.